Глава 15. Интересное знакомство. В школе, как ни странно, все прошло буднично и без каких-то проблем. Василий счастлив, что у него все наладилось и ничего не беспокоит. Но к Ленке он не подходит, опасается ее коленки. После занятий обучал Марианну ведению сайта, в том числе и отвечать на вопросы клиентов. По информу возобновили прием заказов и сразу же получили пять штук. Пока решили, что и отправлять по почте будет географичка. точнее, ответственная за распространение по сети моей продукции. Такую должность женщине придумал. В конце каждого дня Марианна мне скидывает сообщение, какие мази требуется привезти, а я обеспечиваю их доставку до посёлка. Не очень удобно, но вариантов нет. Сайт, как и торговлю в информе, следует расширять. Необходимо занять нишу и выходить на другой уровень. Однако, сидя в деревне, этого не осуществить. «Хотя замыслы имею». «Лер, Вика, следует наконец-то решить еще один вопрос», объявил я, когда вернулся из школы, пообедал в компании хозяйки дома и ее дочки. «Что ты еще задумал?» насторожилась женщина. «Дальше откладывать некуда. Хочу обучить вас делать посылы для производства магических компонентов, которые добавляются при изготовлении мазей на производстве». Запас стоит на глазах, а разорваться не могу, развёл руками. Но об этом не раз говорил, поэтому мы вскоре отправились пешочком в лес, где я уже привычно и легко создал круг силы, заодно продиагностировал здоровье своих спутниц. Если не считать, что девочка скоро лишится парочки молочных зубов, то проблем не выявил. А вот обучить, как осуществляются посылы для зачарования компонентов, чтобы они вступили в реакцию, и на выходе получилась целебная мазь, оказалось не так-то просто. Тем не менее, удалось с разрешения Леры и Вики у каждой создать заклинание на их источниках, и для посыла им следует просто-напросто активировать условную фразу и выпустить магическую энергию. Грубо говоря, без понимания процесса всё сделается само. Как при использовании написанного скрипта, большинство не понимает, как он работает, но пользуется. Да, это одно из того, что принёс из своего мира и стал использовать совместно с магическими посылами. Тут такое не принято, больший упор делается на мощь источника и на энергию. Итак, Хлера, какую условную фразу выбираешь? спросил женщину, а потом посмотрел на девочку. «Вик, ты тоже придумай, что не забудешь, но и не произнесешь тогда, когда этого не требуется». «Стас, а может, ты сам нам этот шифр скажешь, а мы его заучим наизусть?» – растерянно сказала женщина после того, как десяток секунд раздумывала. «В голову ничего не приходит». «Нет», – отрицательно покачал головой. «Сами. Тут еще надо понимать смысл, а не произносить определенный набор звуков». «Дядя Стас, а можно Ла и Барсик бездельники?» Спросила девочка: "Эм, боюсь, не подойдёт". Сдерживая улыбку, ответил я: "Ты же и в повседневной жизни их так называешь. Могу тебе предложить лай отличный котик, а Барсик послушный пёс. Уж это-то выражение ты не сможешь произнести просто так". Девочка наморщила носик, а потом долго смеялась, объяснив, что представила, когда такие слова скажет своим лопоухим друзьям. Элеовы улыбнулась, прижала к себе дочку и что-то ей на ушко шепнула. Вика подумала, и с серьёзным видом горестно вздохнула и согласилась. Хорошо, мам, пусть будет. Мы с друзьями сегодня не шкодничали и вели себя хорошо. Дядя Стас, какой тайный шифр можно использовать? Можно, ответил я, сдерживая смех. Девочка со своими лохматами друзьями чего-нибудь да учудит. Не проходит дня, чтобы не разбили чего-нибудь или не испортили. Нет, случается, что Косиков в задружной компании почти нет, но это редкость. Вообще-то не ожидал, что так легко смогу решить проблему с зачаровыванием компонентов другими людьми с даром. Да, необходимо уточнить, что человеку без источника не смогу вложить свой скрипт. Так назвал запрограммированный порядок действий магической энергии. В общем и целом, с созданным посылом ещё предстоит разобраться. Конечно, взаимодействие с магической энергией из другого источника накладывает кое-какие ограничения, и возникают вопросы. И один из главных а не перешёл ли черту? Что если о моём скрипте узнают и начнут использовать его в корыстных целях? Эток можно запрограммировать одарённого на любой тяжкий проступок, вплоть до убийства. "Стас, ты чего такой задумчивый и хмурой?" спросила Лера, когда пришли домой. Устал. А работа не по чаты край. Уклонился я от ответа. Пойду в лабораторию, хоть с чем-нибудь разберусь. Удачи, задумчиво напутствовала меня женщина, а когда я уже был на пороге, сказала: "Кстати, байк-то мыть не собираешься?" Чёрт, мысленно ругнулся я, вспомнив в каком состоянии мотоцикл. Ничего хозяйке дома не ответил, вышел на улицу и ещё раз осмотрел ей махо. М-да, придётся повозиться. Технику в таком состоянии оставлять нельзя, буркнул себе под нос и отправился на поиски тряпки и ведра. Пожалуй, следует всерьёз подумать о мини-мойке. Колодец есть, насос для воды в наличии, подключить труда не составит, а техника и обрастаю. Дорога лучше не становится, а прокладывать всомовку асфальт или хотя бы засыпать ухабы щебёнкой никто не собирается. Нет, в каких-то отдалённых, очень планах, думаю, деревню развивать и превратить её в поселение. В ближайшей перспективе работа легко обеспечит сотню человек. И если продукция станет пользоваться спросом, модернизировать наш завод элементарно, в том числе и построить пару корпусов. Вопрос возникает с компонентами. Лес и луга не смогут обеспечить ингредиентами в нужном количестве. Понадобятся люди, которые травы начнут выращивать. Хм, прикольно. Фермер, занимающийся разведением подорожника или полевой ромашки. Пойдут деньги, тогда и о дороге задуматься заставит необходимость. Впрочем, прежде чем всё это развивать и расширять цех, ещё следует решить вопрос с камнями-накопителями. Что если их добыча и производство окажется не менее прибыльным делом? А про спросы говорить не приходится. Их-то на раз раскупят, и ещё в очередь встанут. За этими размышлениями Домил Байк протёр его насухо и полюбовался, как он блестит на солнце. В лаборатории выставил на стол купленные в Ружеве пузырьки с таблетками для потенции, которые вызвали негодование у Леры, а мне не дают покоя. Что-то ведь упускаю из вида. Ответ крутится в голове, но осознать его не могу. Через пару часов, продиагностировав содержимое таблеток из трёх разных партий, задумчиво потёр висок. Расчерченный лист на 10 колонок, куда заношу результаты исследований, вызывает недоумение. Препарат один, а составляющие разные, в том числе и химические следы отличаются друг от друга, как и остаточное проявление магической энергии. Приложили руку разные одарённые к производству потенцерина. Додумать не успел. В магической сети в фоновом режиме, следящей за окрестностями, произошли изменения и появилось предупреждение в виде звукового гонга. Так я настроил оповещение на появление господина Громова. Что опять стражу потребовалось? Убрал свои записи и таблетки, окинул взглядом лабораторию. Вроде ничего не вызовет вопросов. Конечно, при желании и любоске отыщет ловушки и скрытые предметы, в том числе и загадочный ящик со шкатулкой, в которой хранился интереснейший дневник. Обязательно с ним внимательно ознакомлюсь. Не просто так его тщательно сохранить пытались. Не думаю, что между учебниками его найдут. Да и на первый взгляд определить, что он чем-то ценен, не так просто. Но всё равно с артефактами расставаться не хочу. А ведь заберёт страж, если заинтересуется. Поэтому не стоит Громова внутрь пускать. Смешал несколько компонентов из заготовок в большом чугунке и поставил его на огонь, который запалил. Травник я или нет? Дым и пар мгновенно заполнили мастерскую, заставив меня расчихаться и потереть заслезившиеся глаза. В этот момент в дверь постучали. Но я уже и сам спешил на воздух. Перестарался. «Зелье в работе!» – воскликнул я и оттолкнул кого-то, загораживающего выход. Сбежал с крыльца и пару раз глубоко вдохнул чистый воздух. Из двери клубами валит пар, почему-то двуцветный, малиновый и жёлтый. На меня же с интересом смотрит какая-то девица, а страж поджал губы и активировал перед незнакомкой щит. «Здрасте!» – сделал я простецкое лицо, косясь под юродивого. А чего вы меня пытались из мастерской не выпускать? Добрый день, светло улыбнулась девушка. Ты чего там учудил? кивнула на продолжающий валить дым. Пожар устроил? Следы пытаешься замести? задал вопрос страж. Эксперимент, отмахнулся я. Немного подымит и перестанет. Проветрится и можно за работу. А вы с чем пожаловали? Какую-нибудь мастерю решили заказать или поговорить? Это моя помощница Стефания. Относись к ней со всей серьёзностью и прекращай Ваньку валять. Посмотрел на меня Гром. Очень приятно. Меня зовут Стас, местный травник. Занимаюсь изготовлением мазей и учусь в школе. Смотря на него взмутимую девушку, которая, надо признать, очень симпатичная и прямо в моём вкусе, если ещё характер соответствующий. «Впрочем, если она помощница стража, то тут ловить нечего. А ухо необходимо востро держать. Этак все мои секреты в раз вскроются. Кстати, а не из-за них ли мне Роман Амарович свою сотрудницу подсовывает? Та мне в доверие вотрется и... Эм... Что-то я о себе много возомнил. Страш не стал бы терять время и проводить такую хитроумную операцию». Возможности подознованию интересующих его вещей однозначно нечита моим, в том числе и силовые. Блин, до да чего таится-то от самого себя? Он же может и пытку применить, проверяя болевой порог. Э-э, а может и правда я чего-то перемудрил, когда котелок на очаг ставил. С чего такие глупости в голову лезут, чтобы приближенный к князю интересовался молодым травником, пусть и имеющим отношение к когда-то могущественному клану? Ещё как-то можно понять. Но выведовать какие-то мои секреты, да у Громова их столько, что и не приснится никогда. Станислав, в какой-то мере я твой коллега, медленно произнесла Стефания. Возникло несколько вопросов, не согласишься ли со мной переговорить? Он с радостью, буркнул Громов. Почему бы и нет? С интересом посмотрел я на девушку и запустил свою диагностику. Очень интересно, кто она такая. На вид, если можно оценивать женский возраст, примерно моя сверстница. А вот диагностический щуп получил какие-то отрывистые сведения и столкнулся с непроходимым барьером. Мало того, подтвердить очевидное, что передо мной стоит целительница, сыщится и управляющая огненной стихии, не смог. По щупу хлеснула магическая энергия, исходящая из источника девушки, и повторять попытку желания нет. Ну, до той поры, пока не придумаю, как эту стену пробить. Понятно только одно: Стефания стихийница с упором на лечебную магию. А это чуточку успокаивает и одновременно настораживает. Странное ощущение, не пойму, какое-то возникшее чувство опасности. Его даже при встрече с Громовым не возникло, а при этой милой девушке. Э, с чего это решил, что она милая? За внешностью может скрываться монстр, который даст стражу 100 очков вперёд. Не хочется о таком думать, особенно глядя на такую хрупкую фигурку. Мы можем переговорить в рабочей обстановке, поинтересовалась моя новая знакомая и предложила. Можешь меня называть по имени, Стеша. Очень приятно. Ко мне тоже обращайся коротко. Стас или Травник привык, ответил ей. А может, уместнее лекарь? Поинтересовался гром, внимательно прислушивающееся к нашей беседе. Безобразование это просто народная молва, ничем не обоснованная, мгновенно отреагировал я. Дело в том, что целительницы и целители строго следят, чтобы никто не стал приумножать свои способности из-за слуги. От звоней напрямую зависит гонорар и много ещё чего, в том числе и повышенное отчисление налогов. А нафига мне что-то в казну платить? Господин Шаргин до какого-то момента прикрыт, а потом за помощь выставит счёт. "Стас, что ты можешь рассказать про так называемый дёготь?" спросила Стеша. "Так уже всё Роману Амаровичу поведал и дал вещество на анализ." Пожал я плечами и на стража посмотрел, но тот сделал вид, что залюбовался чем-то в отдалении. И тем не менее, упрямо наклонила голову девушка. Не затруднит ли тебя повторить всё, как произошло, и поделиться своими наблюдениями? Вот же привязалась, и как бы её выпроводить? Дебилом прикинуться не вариант, но распинаться нет желания. Впрочем, можно проверить, как отреагирует девушка, когда я ей расскажу собственную методику лечения. Повторить такое вариант ли она возьмётся? Да и нет смысла скрывать, как действовал. Допускаю, такая болезнь ещё у кого-нибудь проявится. Сегодня день выдался напряжённый, как и несколько предыдущих. Осторожно заметил я, уловив недовольство на лице стража, но бояться не подумал. Время уже к вечеру, завтра в школу, а домашнее задание не сделал. Тем не менее, готов ответить на поставленные вопросы. Так, может, ты проводишь всё же в свою мастерскую? Дым почти вышел, улыбнулась Теша. И чего она так часто улыбается? Нет, губы у неё красивые, не накачанные и не подверженные корректировке, как и вся внешность. Уже-то бы диагностика сразу показала. Хорошо, пойдёмте, махнул рукой Стерше Игромову. Страш удивил. Он подошёл к лавочке, уселся на неё, прикрыл глаза и заявил: Вы пообщайтесь, а я тут подремлю. Не у одного тебя, лекарь, дни сложные случаются. Он на самом деле собрался дрыхнуть. Странно, или настолько доверяет своей помощнице. Чёрт, что-то начинаю запутываться. Чего застыл? обратилась ко мне девушка. Пошли, не видишь разве, что человек решил отдохнуть. И всё бы ничего, но быстрый посыл от её источника успел обнаружить и даже расшифровать. Она на страже сон насылает. Совсем озадаченный, я прошёл в лабораторию, теряясь в догадках, как себя вести. Коротко рассказал, как ко мне обратился на логовик и что я предпринял, без уточнения деталей. Девушка задумчиво осмотрела помещение. Несколько секунд постояла возле микроскопа. Сунула свой любопытный носик в колбочки, но ни одну не попыталась открыть или встряхнуть. Действует профессионально и аккуратно. «Стас, нейтрализованное тобой вещество я анализировала. Если правильно построила логическую цепь взаимосвязи...» то эта гадость очень агрессивно себя ведёт. Готова поспорить, что кто-то её произвёл и целенаправленно отравил твоего пациента. «Это так?» – задала вопрос девушка. «Да, верно», – кивнул я. «Более того, нейтрализовать и вывести его из организма оказалось не так-то просто». «Цену себе набиваешь», – хмыкнула Стеша. «Сам же говорил, что пациент без дара, а ты травник с целительскими...» Ой, прости, лекарскими возможностями. Два посыла хватило бы, если только Дягот не ждал бы именно магическую энергию и пожирал её, увеличивая своё присутствие в организме больного, удалял заразу частями, предварительно маскируя свой щуп и отсечённую часть гадости, заключая в специальную ловушку. Там происходила нейтрализация агрессии, и только потом отправлял из организма, ответил я. Девушка поразилась такому и стала задавать вопросы, из которых понятно, что она действительно та, за кого себя выдаёт целительница, и несла боя. Мой метод не вызвал у неё восторга. Нашлось дюжину того, что могло не сработать и привести к трагическому результату. Спорить не стал, промолчал, да и победителей судить не принято. Разобрав лечение, перешла к предпосылкам. Подумав, выставил переданный мне Сергеем пузырёк с потенцерином. Тут одна таблетка осталась. Это всё из-за него произошло. Кто-то дал господину Шергину это средство, после чего тот заболел, пояснил я, подумал и добавил. В ружеве с таким препаратом столкнулся. Под удивлённые взгляды продавщицы купил несколько штук из разных партий. Так вот, пока ни в одном средстве не обнаружил именно того, что присутствовало в таблетках налогавика, но остаточный след везде прослеживается, где бы это ни пришить, и доказательств нет. Так ты взялся за расследование? с азартом спросила девушка, почему-то бросив взгляд в сторону двери и понизив голос. Случайно произошло, пожал плечами и добавил. Любопытство заело. Слово за слово, и мы уже обсуждаем различные варианты. Стеша оказалась нормальной девчонкой, но говорит очень уж правильно. Я бы сказал, светские, и не похоже на тех же моих одноклассников. По своей речи она напомнила Стеллу, если у последней убрать из лексикона ядовитые словечки и ругательство, когда она возмущена. И всё же время от времени чувствую какую-то напряжённость, хотя внешне это никак не проявляется. С твоим оборудованием ты достиг впечатляющих результатов, осторожно заметила девушка, оторвавшись от микроскопа. Думаю, если бы современную технику использовал, то результат не заставил себя ждать. Согласен, пожал я плечами. Сама знаешь, что лабораторные приборы стоят ого-го сколько. Деньги есть куда вкладывать, но и мастерскую следует оборудовать. Тут хоть разорись. Нам бы следовало исследовать эти таблетки в оборудованной лаборатории. Со вздохом заявила Стеша, но потом спохватившись добавила: "Прости, обидеть не хотела, но тут даже нормального спектрометра анализа магической энергии нет. Э, у меня его вообще нет", спокойно ответил я. "Кстати, я особого смысла в этом приборе не вижу. С помощью диагностических посылов можно получить более достоверный результат". "Соглашусь", кивнула Стеша. Но еще потребуется все перенести на бумагу, чтобы спокойно и вдумчиво изучить результат. Какая бы память ни была, но тот или иной нюанс, циферку или степень, легко забыть и перепутать. Уела, не о чем крыть. Основываться на интуиции и делать определенные выводы хорошо, но в таком случае тяжело сравнивать, держа цифры в уме. А переписывать их вручную замучаешься, и что-то можно упустить. Прибор же выдаст распечатку, и по ней работать легче. Но чего нет того нет. И покупать технику за сумасшедшие деньги я не готов. Стас, а как ты смотришь, чтобы перейти со мной в оборудованную лабораторию и провести там опыты? Тут, она обвёл руками мою мастерскую. Это не получится в нужном объёме. Прямо сейчас, взглянул я на часы. У господина травника нет допуска. Неожиданно раздался от дверей комментарий стража. «Есть с чем поделиться. Какие выводы?» «Кто-то проводит незаконный широкомасштабный эксперимент. Причины и последствия непонятны», – медленно ответил я, а потом поспешно добавил. «Могу ошибаться, и хотели сделать как лучше, но не получилось, и не просчитали последствия. В том числе могли возникнуть странные побочные явления». «Не соглашусь», – нахмурилась Стеша. «Однозначно прослеживается чей-то злой умысел». И Романов Амарович, вам следует этим плотно заняться. Раскрутить цепочку, кто выпускает этот препарат? Она указала на пустые пузырьки. Не так сложно. Да, ещё момент. И с продажи следует немедленно отозвать все партии Потенцерина, провести исследование и сравнить с тем случаем, что вы мне давали на анализ. С случаем? переспросил я. Значит, ещё кто-то пострадал? Не один, господин Шарген. Девушка приложила ладонь ко рту, глаза стали испуганные, но сказала она не то, о чём я подумал. «Так, получается, кто-то ещё заболел и...» – начала девушка, но Громов её оборвал. «Нам следует отправляться, уже поздно. А на вопросы ответить не могу. Если понадобится, то готов применить свой метод лечения», – вырвалось у меня. «Спасибо, подумаю», – ответил страж и кивнул Стеша. «Пошли, у меня ещё есть дела». «Пока, Стас!» – махнула девушка и о чем-то напряженно размышляя вышла из мастерской. «О нашем визите не распространяйся!» – посмотрел на меня страж и направился вслед за девушкой. Ответа он от меня не потребовал, и так все предельно ясно. Зато я сумел дополнить свои данные о открытии портала. На этот раз Громов действовал не так стремительно и создал дополнительный посыл – Но это-то естественно, он же уходит не один. Наскоро переписал полученные результаты от сканирующего заклинания и вновь расстроился. Параметров и условий стало на порядок больше. Чёрт, не понимаю, как можно всё воспроизвести за пару десятков секунд. В раздражении отложил карандаш, пока у меня с кругом перемещения никак не ладится. Вроде бы уже понимаю, как создать заклинание, но оно получается настолько громоздким, что потребуется не менее 10, если не более минут на его активацию. При этом ещё и подготовиться требуется: сплести потоки силы, установить вектор, рассчитать перепад высот, воздушные потоки. Нет, подход к этому вопросу необходимо менять. Но чёрт его знает, с какого бока подступиться. Попытался проанализировать, что же за визитёрша меня посетила. С Громовым удержалась уверенно, задавала ему неудобные вопросы, которые вряд ли бы позволила, если находилась в подчинении. Нет, никакая она не помощница стража, точнее, не у него в подчинении. Очень независимо и гордо держалась. Размышление прервал звонок на сотовый. Радостная Марианна заявила, что сайт работает, и двадцать два заказа следует завтра привезти. «Сколько?» – мрачно переспросил я. «Ты стал плохо слышать?» – рассмеялась женщина. «Ой, Стас, уже двадцать три. Нет, двадцать пять. Представляешь, одновременно кто-то две мази купил. Ты рад?» «Не то слово!» – мрачно заявил я. «Хорошо, утром буду у тебя и привезу нашу чудо-мазь». Ты мне скинь не смской или на почту, что там назаказывали? Так у тебя же тоже к сайту есть доступ. Удивилась Марианна. Точно. Прости, зарепортовался, ответил я. Всё, давай до завтра. Отправился за ноутом в дом, где Лера заставила поужинать и расспрашивала, кто это в гости приходил. Скрывать не стал, выдал версию Громова, но от своих подозрений, которые не имеют подтверждения, воздержался. Стас, ты на субботу-то планы не строй. Предупредила Лера, когда я держал ноутбук в руках, собирался в лабораторию. Уже чёрт бы их всех побрал, 27 заказов, и мало того, на мазь для восстановления и снятия болей с суставов приходится всего 5 штук. Так бы мог метнуться в цех и взять банок, а теперь ночью предстоит работать. Но нужно создать приличный запас, чтобы не заниматься одной и той же работой каждый день. Может, ещё пару линий на производстве запустить? Расширим перечень выпускаемой продукции и Эх, но пока это не потянуть в финансовом плане. Нет, если продать тот же меч-артефакт, то денег хватит даже на асфальтированную дорогу до деревни. Так думаю. Вот только расставаться с древним магическим оружием не желаю. Пусть и не модно на сегодня. А чего с субботой? Подозрительно поинтересовался я у главы клана Сомовка. Так к тебе со круги собираются жители прийти, те кому помощь требуется, отвела взгляд Лера. До выходных ещё есть время, и необходимо что-то придумать. Нельзя, чтобы слухи подтвердились, что лечу всех и беру за приём символическую сумму по сравнению с целителями. А с другой стороны, не могу устанавливать определённые гонорары, которые соответствуют услугам дипломированных одарённых специалистов. Обещать не возьмусь, что ничем занят не окажусь. Твёрдо ответил хозяин дома и добавил: Лер, тебе не хуже моего известно, что дел много, и они имеют свойство не заканчиваться, а нарастать. Стас, начала она, явно собираясь возражать, но я её перебил. Прости, дискутировать нет ни времени, ни желания. Пойду работать. А как оно к субботе сложится, посмотрим. В лаборатории уселся за стол, сверил перечень заказов, которых уже оказалось на один больше, вздохнул и приступил к созданию различных мазей. «За пару часов вряд ли управлюсь. Похоже, предстоит без сна обойтись. Главное, чтобы хватило запасов трав, корней и... магических сил». Стеша послушно пошла с Громовым, хотя внутри началось нарастать раздражение. Из-за какой-то грёбаной секретности могут умирать люди. А что, если травник на самом деле сумеет помочь? С такой методикой лечения она не сталкивалась. Стас смог её удивить, но больше всего девушка пока не понимает, как это ему удалось. Она представила, как нужно извернуться, чтобы отправить на борьбу с заразой несколько щупов, да ещё и одновременно. Но ведь лекарь ещё и маскировал от агрессивного вещества свои посылы. доставлял котягу заражения в ловушке, где в дальнейшем нейтрализовал этот дёготь, а потом выводил его из организма пострадавшего. Заклинаний потребуется очень много, произойдёт большой расход внутренней энергии, а управлять даже тремя щупами почти нереально. Мы где? Оглядевшись по сторонам, поинтересовалась девушка у Громова, который подошёл к калитке в заборе. На крайней терне у особняка господина Шергина. Хочу, чтобы он поведал, как его травник лечил, ответил Громов. Ты ему не поверила? удивилась Княжна. Лучше удостовериться. В практике случалось, когда себе набивают цену и выдают желаемое за действительное. Сомневаюсь, покачала головой Теша. Девушка помнит историю своей подруги, а теперь лично познакомилась с травником. По Арине оставил странные впечатления, но она не почувствовала фальши. С саstasam интересно работать, время летит незаметно, и возникают неожиданные идеи и предложения. Они могли бы друг друга многому научить. Похоже, её новый знакомый не так прост, но действует больше на интуиции и не боится экспериментировать. Она сама бы вряд ли решилась на такую операцию по удалению диактя. Если трезво оценивать слова травника, то шансы на благополучный исход были невысокие. Впрочем, ситуация у Стеллы складывалась не лучшим образом, когда целители и те опустили руки. Слушаю вас. Приоткрылась калитка, и нагромово со спутницей посмотрел телохранитель на логовека. Господин Шаргин дома, холодно уточнил страж. Да, Сергей узнал визитёров. Он случайно оказался в роли привратника. Проходите, посторонился и уточнил. Могу доложить. Есть необходимость, хмыкнул Гром, оценивая внушительный облик чиновника. У Петра Васильевича гости, дипломатично ответил телохранитель и покосился на книжное. Громкая музыка доносится из раскрытых окон второго этажа. Мылкнула женская фигурка. Страшно хмыкнул и оценивающе посмотрел на телохранителя и сказал: Доложи, но у нас мало времени. Понял? Ответил Сергей и вытащил из кармана пиджака сотовый телефон. Охранник сделал пару шагов в сторону, сойдя с дорожки на газон, и набрал номер. О чём-то в полголоса переговорил, после чего подошёл к гостям и указал в сторону дома. «Господин Шаргин примет вас в своём кабинете. Прошу следовать за мной». Стеша с любопытством осматривается по сторонам. Роскошью её не удивить, да и тут-то не так всё богато, как кажется на первый взгляд. Картины на стенах хорошие копии, даже мебель и та отделка под известных итальянских мастеров. Но следует признать, стоит это всё больших денег. Прошу, Сергей распахнул дверь кабинета перед Громовым и книжной. Налоговик с улыбкой на лице и тревогой в глазах быстрыми шагами направился к гостям от окна. Дед Пётр Васильевич небрежно Уговица на рубахе застёрнуты и не в предназначенные для них петли. На шее просматривается смазанная губная помада. От самого чиновника идёт стойкий аромат дорогого парфюма и алкоголя. Большая часть видит таких людей в моём скромном жилище. Чуть склонил голову хозяин дома. У нас несколько вопросов, сухо сказал Громов. Готов слушать, хрипло выдохнул Пётр Васильевич и неуверенно улыбнулся. Страж понимает, из-за чего так обильно потеет чиновник. Когда Громов наведывается с визитом к тому или иному чиновнику, занимающему какой-то пост и забывающему о рамках приличия, то, как правило, всё заканчивается не просто беседой. Случается, что большая часть имущества обращается в доход казны. Правда, такие случаи редки. У начальника стражи за одарёнными есть дела поважнее. Расскажите всё о своём заболевании и как излечились. предложил Роман Амарович и кивнул Стеше на кожаный диван. Присаживайся, послушаем начальника налогового ведомства. Да-да, разумеется. Устраивайтесь, где будет удобно, засуетился господин Шарген. Громов занял место во главе письменного стола, покрутил в руках деловую ручку из престижного набора и осторожно положил её на стол, как бы такую дорогую вещь не сломать. усмехнулся страж, вызвав у налоговика приступ кашля. "Роман Амарович", у Кориснина покачала головой княжна. "Вы так досердечного приступа Петра Васильевича доведёте?" "Виноват", выставил ладонь перед собой страж. "Эм, с чего же начать?" закусил нижнюю губу Шарген. "Меня интересует, как проходило лечение", улыбнулась Теша. Налоговик не стал ничего скрывать, в том числе подробно рассказал, как второй раз его лекарь откачивал. Он даже порывался содрать с себя рубаху и показать, где Стас делал надрезы. В тот момент Шаргин испытал чувство страха, когда кровь медленно из порезов шла. Он уже с жизнью прощался, но теперь все хорошо и замечательно. В общем, рассказ травника полностью подтвердился, в том числе и диагностическое сканирование это подтвердило. Пётр Васильевич здоров, и ему ничего не угрожает, если только не переборщит с празднованием к возвращению к жизни. Покинув дом на логовека, Громов уточнил. Всё подтвердилось. Да, коротко ответила Стеша и в свою очередь задала вопрос. Так что там с теми выкладками, которые вы дали для анализа и сравнения с этим случаем? Если нет никакой связи, то и говорить не о чём, твёрдо ответил Громов и добавил: Прости, но материалы под грифом секретно. Придётся самой до истины добираться, буркнула княжна. Страж ничего не ответил, сделал вид, что не расслышал. Однако Стеша слишком хорошо знает Громова. Тот дал ей ниточку и не собирается мешать. Девушка внимательно посмотрела на невозмутимого стража, надеясь уловить на его лице хоть какие-то эмоции. Четна. Роман Амарович, спокойный и хладнокровен, открывает очередной портал для прыжка. Как нежно уже обдумывает, как составить разговор с подругой и что той можно рассказать.